Часть вторая. Со дня похорон в маленьком доме наступило молчание. Это не была тишина, потому что тишина — лишь отсутствие звуков, а это было молчание, когда те, кто молчит, казалось, могли бы говорить, но не хотят. Так думал отец Игнатий, когда входил в комнату жены и встречал упорный взгляд, такой тяжелый, словно весь воздух обращался в свинец, и давил на голову и спину. Так думал он, рассматривая ноты дочери, в которых запечатлелся ее голос, ее книги и ее портрет, большой, писанный красками, портрет, который она привезла с собой из Петербурга. В рассматривании портрета у отца Игнатия установился известный порядок. Сперва он глядел на щеку, освещенную на портрете, и представлял себе на ней царапину,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 Проволока начинала колебаться и тихо, робко и жалобно. Отец Игнатий с радостью и страхом ловил этот зарождающийся звук и, опершись руками о ручке кресел, вытянув голову вперед, ждал, когда звук подойдет к нему. Но звук обрывался и умолкал. — Глупости! — сердито говорил отец Игнатий и поднимался с кресел, все еще прямой и высокий.